Глава 2. Деловое предложение. Округлое лицо с остреньким упрямым подбородком. Кажется, именно такие называют сердечком. Спокойные голубые глаза, вежливо улыбающийся рот с неяркой розовой помадой, белая кожа. Кажется, тут обошлось без косметических операций, чем увлекаются сегодня все состоятельные и не очень девушки. Или хирург оказался умелым, и потому аккуратные черты лица выглядят совершенно натуральными, как и незаметный, понадеялся он, взгляд ниже. Высокий бюст под кружевом блузки. Гладкие руки, длинные пальцы с неброским маникюром и тонкими кольцами. Ровный голос, немного книжная речь. Ну, конечно, она ведь университетский преподаватель. Безупречные манеры, никакого гримасничения, Ровные интонации, просто образец старинной аристократии. Девица из известной благопристойной семьи. Если, конечно, забыть, как начинал скалачивать свое состояние глава клана Мейли, именно скалачивать, и если позабыть ту первую встречу. Он почти год добивался личной встречи с самим Артуром Мейли. Вытребовал, выпросил множество рекомендаций от деловых партнеров. Преодолел препятствия в виде помощников, референтов, консультантов, глав отделов, директоров того до сего, забросал все известные модреса и телефоны письмами, предложениями и расчетами, совершенно не унывая от шаблонных ответов. К сожалению, ваше предложение нас не заинтересовало. Желаем дальнейших успехов. Наконец ли звезды сложились как надо? Или очередное послание и рекомендация привлекли внимание президента? И тот согласился самолично увидеться с упрямцем из Хванджи. Одетый в непривычный дьявольский дорогой костюм-тройку, Маркус уже который час сидел в прохладной просторной приемной с очередной чашкой кофе, поднесенной вышколенной служащей. Начал подумывать, что так в бесполезном ожидании и пройдет весь день. Наверное, безвестного провинциального выскочку. Просто решили проучить за назойливость. Ну что ж, отрицательный результат тоже результат. Будем разрабатывать планы дальше. На девицу, решительным шагом вошедшую в приемную, он поначалу не обратил внимания. Туда-сюда постоянно сновали сотрудники и визитеры, но потому, как заторопилась навстречу величественная секретарша и встрепенулись хорошенькие машинистки, или как их там называют, понял, что посетительница не рядовая, а уж когда услышал «Добрый день, мисс Мейли!» и вовсе на вас трилуши. «Он один?» — деловито спросила пришедшая. «Пока да, мисс Мейли!» — пролепетала секретарь. Но вот господин Чен уже давно дожидается встречи. Даже не взглянув на господина, девица обогнула пытавшуюся преградить ей путь секретаршу и, широко распахнув высокую дверь, ворвалась святая святых — кабинет президента Мэйлия. «Как ты посмел!» — прозвучало уже изнутри. Дверь с грохотом захлопнулась, но в приемную все равно доносились повышающиеся голоса. Правда, о чем именно речь, не разобрать. Дебелая секретарша металась у порога, ломая руки и не решаясь войти — Машинистки любопытно вытягивали шеи, Маркус тоже подкрался поближе. «А кто это?» Секретарь впала в такое отчаяние, что даже не одернула ни в меру любопытного посетителя. «Эбигейл Мэйли, старшая дочь президента. Ах, ну как я ее не остановила, он же сейчас нас всех уволит!» Изыскивая способы подобраться к главе корпорации, он, конечно, изучал и его семью. Эбби Гейл, первая дочь, преподаватель литературы в одном из столичных университетов, от чего-то не самым престижным, не замужем, довольно замкнуто, вредных привычек и недостойных знакомств не имеет. В семейном доме бывает редко, так что для его целей не подходит. Секретарь подпрыгнула, девицы вскрикнули, сам Маркус вздрогнул от неожиданного грохота и звона. Они там что уже в рукопашную пошли? С бросанием друг в друга офисной мебели остается надеяться, что хоть драконова рыбка уцелеет. У такого крупного бизнесмена она наверняка в кабинете имеется. Лун Юй, азиатская равана самая дорогая аквариумная рыбка, приносит богатство, удачу, выпрыгивает из аквариума, чтобы предупредить хозяина об опасности или коммерческом крахе. Дверь распахнулась, вылетела Эйбигейл, раскрасневшаяся, растрепанная, с заплаканными, но бешеными глазами. Следом выскочил сотни раз, виденный на фото, видео и вживую на различных благотворительных и торжественных мероприятиях сам. Высокий, спортивно-сухопарый, с тонкими аристократичными чертами костистого лица, сейчас разъярённо-малинового. Как бы инсульт не хватил. <пипит> Орал Мейли, брызгая слюной. Ни единого приличного слова, кроме «Ты еще об этом пожалеешь!» Девица круто развернулась на пороге. Отчеканила звенящим голосом. «Да я уже сотни раз пожалела, что я твоя дочь, так что и ты забудь о моем существовании, ясно? Навсегда!» От грохота следующей захлопнутой двери упала рамка с одной из благодарственных грамот и дипломов, щедро украшавших стены приемной. Артур Мейли таращился на разбитое стекло, сжимая немалые кулаки. В притихшей комнате было слышно только его бурное дыхание. Обернулся, мазнув белым от бешенства взглядом по Чену, И, явно его не увидев, рявкнул. «Уволены! Все!» Снова грохот. Президент вымещал злость на ни в чем не повинной обстановке кабинета. Одна из девиц зарыдала в голос, другая, беспрерывно шмыгая носом, тихонько ее успокаивала. Маркус, помедлив, сообщил расстроенно вздыхающей секретарше, что, пожалуй, визит перенесет. Та отработанно улыбнулась, явно думая о другом. «Скорее всего, о своей грядущей безработице». «Да, да, конечно. Позвоните в секретариат, и вас заново запишут на удобное время». Дома Маркус вновь принялся за поиски информации о Бэби Гейл, а через несколько дней прислал свою визитку в приемную главы корпорации с припиской, что может разрешить проблему со старшей дочерью семьи Мэйли.